Глава тридцать Взрыв эмоций. Аксель. Пошли уже, ну сколько можно ждать? Сам прекрасно понимаешь, что эта примерка и шитье может продлиться до утра. Пока еще не так сильно поздно, то нужно действовать именно сейчас. Я был взволнован. Около часа назад нас обрадовали новостью, что лаборатория готова. Мы с Рагнаром даже не поленились и отправили к местной знахарке служанку, чтобы она раздобыла у нее травы и порошки, который та применяет для своих целей. Не знаю, чем там пользуются ведьмы, когда мешают свои зелья, но примерно догадывался. Мы смогли достать только целебные травы, но их одних определенно будет маловато. Если мне не изменяет память, то нужны всякие слизни, черви, жабы и тому подобная мерзость. Слава богам, что ритуалов и жертвоприношений не требуется. Ведьмы уже несколько веков назад перестали такое практиковать. Они были запрещены. Верховная ведьма строго следила за этим, а на данный момент — ведьмак. «В таком деле не стоит торопиться», — покачал головой брат. «Одна даже самая мелкая ошибка может повлечь за собой массу неприятностей. Тебе ли этого не знать? Лаборатория готова, я не спорю. Но ведь Киаре еще нужны ингредиенты, а вот их, увы, у нас нет». «Ты сам пойдешь ловить жаб? Кстати, они еще в спячке», — не унимался я. «Сам посуди». Приведешь ты ведьмочку в лабораторию, где нет ни одного нужного ингредиента». «Как она к этому отнесется? «Хорошо, что ты предлагаешь?» «У нас осталось не так много времени до приезда ее родителей. Каждая минута на вес золота», — поднял глаза на Рагнара, заметив, как он напрягся всем телом. Только хотел спросить, что именно привело его в такое взволнованное состояние, как дверь кабинета резко распахнулась, и на пороге появилась наша ведьмочка. Пусть лицо Киары не выражало никаких эмоций, Но мне не составило труда определить, что она в бешенстве. И, если не ошибаюсь, в таком ее поведении был виноват именно я. Мальчики, мурлыкнула она, от чего сердце учащенно забилось и дыхание участилось. Ну что же вы, как некрасиво с вашей стороны не оповестить своих постельных игрушек, что в замке пока живет ваша истинная. А что случилось? – удивился брат. Я мог понять удивление Рагнара он давненько уже не делил постель с разными девушками. Только у Дарии был доступ до его тела, но и она последнее время все реже могла пробраться в покое брата. Следовательно, я виноват в том, что Киара сейчас метала глазами молнии. «Ничего особенного», — повела она плечом. «Просто в следующий раз, когда в мой адрес полетят оскорбления, и я вновь услышу, как одна из служанок собирается нас просовратить одного из вас, то не удивляйтесь последствиям. Мне плевать, как вы проводите свои ночи, но никому не позволю открывать рот в мою сторону. Ясно? Ее гнев был прекрасен. Она полыхала, пытаясь держать себя в руках, и, если честно, то ей это неплохо удавалось. Рагнар скосил недовольный взгляд в мою сторону. Он сразу понял, о чем речь. Но кто знал, что я так быстро найду свою истинную пару? Конечно, я бы не связался тогда ни с одной из служанок, проживающих в нашем дворце. Да и с другими тоже был бы крайне осторожен. Но теперь просто не было выбора. Что случилось, то случилось, и нужно искать выход из данной ситуации. «Девочка моя», — двинулся я в ее сторону, но получил гневный взгляд. «Уверен, что твоя», — рыкнула она, уже не скрывая ярости в голосе. Я приостановился, понимая, что сейчас и правда не самый лучший момент для демонстрации новой лаборатории. Но сердце радостно запело, ведь среди всех негативных эмоций, которые исходили от ведьмы, я уловил нечто ценное для себя — ревность. Она ревновала, и именно поэтому сейчас рычала, разжигая во мне возбуждение. Полностью. Мило улыбнулся, но шаг в ее сторону сделать так и не рискнул. Кто знает, что там еще у нее припасено в карманах или серьгах. Ведьмы очень изобретательны. Зелье или порошок может быть даже в кулоне, висевшем на шее. Не успеешь опомниться, как из мужчины превратишься в насекомое, которое специально тут же раздавят ногой. А вот я в этом очень сильно сомневаюсь. «Сутки! Ровно сутки я нахожусь в этом...» Она поджала губы и, несколько секунд помолчав, добавила. «В этом дворце. Вы заявили, что я являюсь вашей истиной. Но, видимо, похоть, вскружившая вам двоим головы, помешала обеспечить меня всем самым необходимым. Ведь своих вещей мне не позволили взять, наглым образом погрузив в магический сон. Что именно тебе нужно? Только скажи, и сразу все будет». Рагнар внимательно наблюдал за Киарой, так и не решаясь выйти из-за стола. «Все нужно перечислить?» — приподняла она бровь. «Да легко. Расческа, платье, обувь, заколки, магическая ткань, так как совсем скоро она мне потребуется». «Не потребуется», — зловеще прорычал Рагнар. «Несколько лет она тебе точно не потребуется. Я хочу детей, и я их получу». Слушая брата, я понял одно. Он — идиот. «Заявить ведьме?» которая не желает принимать нас своими истинами, что не видать ей женских дней, потому что скоро ей заделают детей, это верх идиотизма.